Наряду с этим всех шокировала личная жизнь Петра. Недовольствуясь Елизаветой Воронцовой, он завел романы с итальянскими актрисами. И это тогда, когда Елизавета еще лежала в гробу. Ежедневно пьяный до обеда, за обедом он говорил такие вещи, что сердце кровью обливалось от стыда перед иностранцами. Но особенно тяжело, пишет современник, Когда Петр приходил куда-либо в гости, он возил с собой табак и трубки, и в миг вся комната наполнялась густым дымом. А государю то любо было, он шутил, говорил и хохотал. Не успеют бывало сесть за стол, как гремят уже бокалы и столь прилежно, что все становятся как малые ребята и говорят страшную чушь. А однажды. Вышедши с балкона в сад, стали они играть, прыгать, а друг друга повалить стараясь. А посему судите, каково нам было смотреть вельмож играющих и хохочущих, шум и бокалом гремения и государя пьяного. Негодование на государя было сильно не только у знати, но скоро стало делаться и всенародным. Тупой, пьяный. Невоздержанный Петр III был убежден, что весь мир существует для него, потерял способность правильно мыслить и был ослеплен своей властью. Потеряв всякое чувство меры, Петр дал гвардии приказ выступить в поход против Дании за Голштинию. Гвардия была охвачена негодованием. Вскоре последовал второй приказ – Арестовать императрицу. Офицеры-заговорщики стали просить Екатерину стать во главе преданных ей людей и не свергнуть Петра. Этот совет, давно уже продуманный ею самой, Екатерина выслушала благосклонно, но медлила. В это время был арестован Пастик, один из заговорщиков. Арест Пастика вызвал опасение, что он выдаст кого-либо из заговорщиков. Надо было торопиться, и Екатерина согласилась на переворот, который вскоре и последовал. Переворот 28 июня 1762 года осуществил мечту Екатерины, которую она лелеяла целых 17 лет. Сделал ее самодержавной русской императрицей. Петр III, отрекшийся от престола и власти, временно был помещен в Ропшу, пока для него готовилась камера в Шлиссельбургской крепости. Но не прошло и недели, как Екатерина получила письмо от Алексея Орлова, написанное дрожащей, по-видимому, пьяной рукой. «Матушка, милосердая государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось?»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 Он заспорил за столом с князь Федором Борятинским. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек. Вот свидетельство о смерти Петра. Очевидно, пьяный Петр заспорил и был убит. Есть известие, что Петр был задушен силачом Орловым. Екатерина была потрясена этим известием, но не велела производить следствие. «Надо идти прямо, я не должна быть подозреваемой». Так определила свою будущую политику Екатерина. В манифесте она объявила, что император впал в болезнь и волей всемогущего Бога скончался. Современное мнение обвиняло Екатерину в смерти мужа. Но письмо Орлова показывает, что если Екатерина в чем и была виновна, то только в сокрытии преступления. Так началось новое женское правление – продолжавшееся 34 года и отличавшееся от прежних женских правлений тем, что во время него был проведен целый ряд важных реформ в области государственной и общественной жизни России.